Джордж Оруэлл, «Как я стрелял в слона» В Молом яйне Бирма, меня ненавидело огромное количество людей. Единственный раз в своей жизни я занимал для этого достаточно важное положение. Я служил полицейским в небольшом городишке, где европейцев ненавидели мелочной бессмысленной ненавистью. Поднять восстание открыто никто не решался. Однако, если европейская женщина ходила по базару одна, кто-нибудь досплевывал беталь ей на платье. Как полицейские я представлял идеальную мишень, и меня задирали каждый раз, когда это казалось безопасным. Когда шустрый берманец на футбольном поле сбивал меня с ног, судья, тоже берманец, смотрел в другую сторону, а толпа разражалась омерзительным хохотом. Такое случалось не единожды. Насмешливое выражение желтых лиц, сопровождавшее меня повсюду, оскорбления, летящие вслед издалека, в конце концов стали сильно действовать мне на нервы. Хуже всех были молодые буддийские монахи. В городе их насчитывались тысячи, и казалось им больше нечем заняться, кроме как глумиться над европейцами на перекрестках. Все это вызывало недоумение и раздражало. Уже тогда я решил, что империализм – зло. И чем скорее я брошу эту свою службу и уеду, тем лучше. Теоретически и, разумеется, тайна, я всецело был на стороне берманцев и против их угнетателей, британцев. Что до моей службы, то ненавидел я ее, пожалуй, сильнее, чем могу описать. На такой должности видишь с близкого расстояния грязное дело империи. Измученные заключенные, ютящиеся в вонючих клетках тюрем. Серые, запуганные лица осужденных на длительные сроки. Ягодицы мужчин, покрытые шрамами от порки бамбуком. Все это угнетало меня и вызывало невыносимое чувство вины. Однако выхода я не видел. Я был молод и плохо образован, а размышлять над своими проблемами мне приходилось в полном одиночестве, на которое обречен любой англичанин, живущий на Востоке. Я не понимал, что Британская империя умирает. И уж тем более не мог тогда представить, что она окажется куда лучше молодых империй, которые придут ей на смену. Я разрывался между ненавистью к империи, которой служил, и яростью, которую испытывал к злобным маленьким тварям, всячески мешавшим мне делать мою работу. Одна часть меня верила, что британское владычество несокрушимая тирания, подавившая волю порабощенных людей инсекула секулорум во веки веков. Другая же считала, что величайшим наслаждением было бы вонзить штык в брюхо буддийскому монаху. Подобные чувства – обычные издержки империализма. Спросите любого чиновника англо-индийской службы. Конечно, если вам удастся застать его не при исполнении. Однажды случилось событие, косвенным образом просветившее меня. Сам по себе это был незначительный инцидент. Но он с холодной ясностью открыл мне всю природу империализма. Истинные мотивы действий деспотической власти. Рано утром мне позвонил младший инспектор участка в другом конце города и сообщил, что слон разоряет базар. Не буду ли я столь любезен, чтобы приехать помочь? Я не очень представлял, чем именно смогу помочь, однако мне было интересно посмотреть на происходящее. И я сел на пони и двинулся в путь. На всякий случай захватил свою винтовку – старый винчестер 44-го калибра. Слишком мелкого, чтобы убить слона. Но я подумал, что шума выстрела будет достаточно интеррором Для устрашения. По дороге жители то и дело рассказывали мне о злодеяниях слона. Разумеется, слон был не дикий, а домашненный, Но у него начался муст. Примечание. Агрессивное поведение самцов-слонов в брачный период. Конец примечания. При приближении такого периода всех домашних слонов сажают на цепь. Однако этот сумел разорвать ее и сбежать. Его Махаут, погонщик, дрессировщик слонов, единственный человек, способный совладать со слоном в таком состоянии, отправился в погоню, но ошибся направлением и находился теперь в 12 часах езды от города, где внезапно появился слон. У местных жителей не было оружия, и они оказались совершенно бессильны против бесчинствующего животного. Слон уже снес чью-то бамбуковую хижину, убил корову, Совершил набег на фруктовые прилавки и опустошил их. Кроме того, он столкнулся с городским мусорным фургоном, и когда водитель выскочил и бросился на утек, перевернул фургон и яростно его растоптал. Младший инспектор-бирманец и несколько констеблей-индийцев ждали меня в квартале, где видели слона. То был очень бедный район, лабиринт бамбуковых лачуг, крытых пальмовыми листьями, тянущийся по крутому склону холма. Помню, стояло душное пасмурное утро, как это бывает в начале сезона дождей. Мы опрашивали людей, пытаясь выяснить, куда ушел слон, но, как обычно в таких случаях, не услышали ничего вразумительного. Так часто бывает на Востоке. История достаточно ясна на расстоянии, но чем ближе вы подходите к месту событий, тем неопределеннее она становится. Кто-то утверждал, что слон пошел в одну сторону, кто-то настаивал, что в противоположную. Находились и такие, кто ни о каком слоне вообще не слыхал. Я уже было решил, что вся история выдумана, когда услышал крики невдалеке. Раздался громкий истеричный возглас. «Дети, марш отсюда! Уходите сейчас же!» Из-за угла хижины вышла старуха с клыстом в руке, сердито отгоняя толпу голых детишек. Следом шли еще несколько женщин. Они цокали языками и тоже отгоняли детей от чего-то, чего тем, вероятно, не следовало видеть. Я обогнул хижину и увидел лежащий в грязи труп человека. Это был индиец, черный дравидийский рабочий кули, почти голый, и, судя по всему, умер он всего несколько минут назад. Жители рассказывали, что слон внезапно напал на него из-за угла, обхватил его хоботом, швырнул вниз и втоптал в землю. Стоял сезон дождей, земля размякла, и голова покойного прорыла канаву глубиной в фут и длиной в пару ярдов. Он лежал с распростертыми руками и неестественно вывернутой вправо головой. Все лицо его было в грязи, глаза широко открыты, зубы оскалены в невыразимой агонии. К слову, никогда не говорите мне, что мертвые выглядят умиротворенно. Большинство трупов, которые я видел, были похожи на чертей. От ноги огромного зверя кожа на спине индийца была содрана лоскутом, точно у освежеванного кролика. Увидев мертвеца, я сразу отправил ординарца к моему другу, жившему неподалеку, чтобы одолжить у него винтовку, с какой охотятся на слонов. Пони я уже отослал подальше, не имея ни малейшего желания, чтобы тот сбросил меня, обезумев от страха, как только почует запах слона. Ординарец вернулся через несколько минут с винтовкой и пятью патронами. Тем временем берманцы сообщили, что слона видели на рисовых полях, находящихся всего в нескольких сотнях ярдов от нас. Как только я направился вниз к полям, чуть ли не все население квартала выбежало из домов и последовало за мной. Они заметили ружье и теперь возбужденно кричали, что я собираюсь застрелить слона. Когда слон разорял их дома, жители не проявляли к животному никакого интереса. Однако теперь, когда его собирались убить, дело обстояло иначе. Для них происходящее было развлечением, как это бывает и у англичан. Кроме того, они рассчитывали на мясо меня это несколько раздражало я не собирался убивать слона винтовка нужна была только для самозащиты в случае необходимости вдобавок когда тебя преследует толпа это всегда нервирует спускаясь с холма я чувствовал себя да и выглядел полным дураком с винтовкой наперевес и с пребывающей сзади толпой чуть не наступающей мне на пятки вниз от хижин вела проселочная дорога дальше на тысячу ярдов тянулась болотистая пустошь рисовых полей уже размокших от первых дождей, но еще не вспаханных и усеянных сорняками. Слон стоял в восьми ярдах от дороги левым боком ко мне. Животное не обратило ни малейшего внимания на приближающуюся толпу. Он рвал пучки травы, бил их об колени, чтобы очистить, и отправлял в пасть. Я остановился. Увидев слона, я с полной ясностью осознал, что не должен в него стрелять. Убить рабочего слона – серьезное дело сравнимая с повреждением большой дорогостоящей техники. И, несомненно, этого не следует делать без крайней необходимости. К тому же, с такого расстояния мирно поедающий траву слон выглядел не опаснее коровы. Помню, я подумал тогда и думаю так до сих пор, что его муст уже проходил, а это значило, что животное будет просто мирно бродить, пока не появится погонщик и не поймает его. Мне совершенно не хотелось убивать этого слона. Я решил немного понаблюдать, чтобы убедиться, что животное снова не обезумеет, и тогда отправлюсь домой. Но тут я оглянулся на следовавшую за мной толпу. Она была огромная, не меньше двух тысяч человек, и росла с каждой минутой. Обратный путь оказался отрезан на большое расстояние с обеих сторон. Я посмотрел на море желтых лиц над яркими одеждами. Все были взбудоражены развлечением. Народ был уверен, что слона застрелят. Они смотрели на меня, как на фокусника, который вот-вот исполнит какой-нибудь трюк. Я им не нравился, но благодаря волшебной винтовке я ненадолго удостоился их внимания. И тут я понял, что слона все-таки придется убить. Они ждали этого от меня, и я должен был оправдать их ожидания. Я чувствовал, как воля двух тысяч человек непреодолимо толкает меня вперед. И именно в этот момент. В этом месте, стоя с ружьем в руках, я впервые осознал пустоту, тщетность владычества белого человека на Востоке. Вот я, белый человек с оружием, стою перед невооруженной толпой туземцев. По-видимому, главный герой пьесы. Но на самом деле я был всего лишь бездумной марионеткой, которой управляла воля этих желтых лиц за моей спиной. В тот момент я понял что когда белый человек становится тираном, он уничтожает свою свободу. Он становится чем-то вроде бездушного, позирующего манекена, условной фигурой сахиба. Примечание. Вежливое обращение к европейцу в колониальной Индии. Конец примечания. Ибо условием его владычества является то, чтобы ценой своей жизни произвести впечатление на туземцев. Поэтому в каждой сложной ситуации Он должен делать то, что туземцы от него ожидают. Лицо его принимает форму маски, которую он носит. Я был обязан застрелить слона. Я обрек себя на это, как только послал за ружьем. Сахиб должен вести себя как подобает Сахибу. Он должен выглядеть решительным, знающим, что делать, и действовать соответственно. Пройти весь этот путь с ружьем в руках во главе двухтысячной толпы, а потом, не сделав ничего, Малодушно удалиться? Нет. Это невозможно. Толпа поднимет меня на смех. А вся моя жизнь, да и вообще жизнь любого белого человека на Востоке, представляла сплошную борьбу, цель которой только одна – не стать посмешищем. Но убивать слона мне не хотелось. Я смотрел, как он шлепает травой по коленям, с таким сосредоточенным старческим видом, какой бывает только у слонов. Я чувствовал, что выстрелить в него было бы настоящим убийством. В том возрасте я не испытывал угрызений совести, убивая животных. Но я никогда не стрелял в слона, да и не хотел этого делать. Почему-то всегда кажется, что убить крупное животное намного хуже. Кроме того, не стоило забывать о его хозяине. Живой слон стоил не менее ста фунтов, мертвый – лишь цену своих бивней, то есть фунтов пять. Но действовать нужно было быстро. Я повернулся к чите пожилых бирманцев, которые уже были здесь, когда мы прибыли, и спросил, как вел себя слон. Они ответили единодушно. Слон безобиден, если его не трогать, но может напасть, если подойти к нему слишком близко. Мне было совершенно ясно, что следует сделать. Я должен приблизиться к слону, скажем, ярдов на 25, и посмотреть на его реакцию. Если он проявит агрессию, я выстрелю. Если же не обратит на меня внимания то можно оставить его в покое, пока не вернется погонщик. Но в то же время я отлично сознавал, что не собираюсь делать ничего подобного. Я плохой стрелок, а земля совсем раскисла, ноги вязли при каждом шаге. Если слон бросится в атаку, а я промахнусь, у меня будет не больше шансов, чем у жабы против парового катка. Но даже тогда я думал не о своей шкуре, а только о выжидающих желтых лицах у меня за спиной. В тот миг, Под настороженным взглядом толпы я не боялся в обычном смысле слова, как если бы был один. Белый человек не может испытывать страх на глазах у туземцев, поэтому для них он всегда бесстрашен. Все, о чем я мог думать, если что-то пойдет не так, две тысячи берманцев увидят меня удирающим, схваченным, растоптанным и превращенным в воскалившийся труп, как тот индеец на холме. И если это произойдет… Вполне вероятно, кто-то из толпы засмеется, а этого я допустить не мог. Выбора не оставалось. Я вставил патроны в магазин и лег на дорогу, чтобы получше прицелиться. Толпа смолкла, а затем из бесчисленных глоток вырвался глубокий, низкий, восторженный вздох, как у людей, дождавшихся поднятия занавеса на представлении. Они сегодня все-таки повеселятся. Ружье было отличное, немецкое, даже с прицелом. Тогда я еще не знал, что стреляя в слона, нужно попасть в воображаемую линию, идущую от уха до уха. А поскольку слон стоял боком, следовало целиться ему прямо в ухо. Я же взял на несколько дюймов выше, полагая, что попаду в мозг. Спустив курок, я не услышал звука выстрела и не ощутил отдачи. Так всегда бывает, когда попадаешь в цель. Но услышал дьявольский ликующий рев вырвавшийся у толпы. В тот миг, казалось слишком короткий даже для того, чтобы пуля достигла цели, со слоном произошла жуткая перемена. Он не дернулся и не упал, но каждая линия его тела изменилась. Животное вдруг стало подавленным, сморщенным, безмерно постаревшим, как будто роковой удар пули парализовал его, хотя и не сбил с ног. Прошла как будто целая вечность. На самом же деле прошло, видимо, секунд пять. Наконец слон ослабел и упал на колени. Из пасти его потекла слюна. Страшная дряхлость овладела телом животного. Он словно постарел на тысячу лет. Я выстрелил снова, в то же место. От второго выстрела он не упал, а наоборот. Мучительно медленно поднялся и встал во весь рост. На подкашивающихся ногах с опущенной головой я выстрелил в третий раз этот выстрел его до агония сотрясла все тело животного и выбила остатки силы из ног, но при падении слон казалось вновь попытался подняться потому что когда задние ноги отказали животное словно вздыбилось как огромная рушащаяся гора а хобот взметнулся ввысь как дерево в первый и единственный раз он затрубил потом тело его обвалилось вниз животом ко мне с грохотом сотрясшим землю даже там, где я лежал. Я встал. Мимо меня по грязи бежали берманцы. Было ясно, что слон уже не поднимется. Но он был еще жив. Животное дышало очень размеренно, длинными прерывистыми вздохами. Его огромный бок болезненно поднимался и опускался. Сквозь широко раскрытую пасть виднелась глубокая пещера бледно-розового горла. Я еще долго ждал его смерти. Но дыхание слона не ослабевало. Наконец, я не вытерпел и произвел два оставшихся выстрела в то место, где, как я полагал, находилось сердце животного. Густая кровь хлынула из него красным бархатом. Но слон все никак не умирал. На этот раз тело даже не дернулось от выстрелов. Тяжкое дыхание продолжалось без пауз. Жизнь покидала его очень медленно и в мучительной агонии. Но это происходило в каком-то далеком от меня мире. Там, где даже пули больше не могли причинить ему вреда. Я чувствовал, что должен положить конец этим душераздирающим звукам. Было невыносимо видеть лежащего громадного зверя, бессильного пошевелиться, но и бессильного умереть. А я даже не мог прикончить его. Я послал за своим винчестером и стал отправлять в его сердце и горло пулю за пулей. Все было бестолку. Мучительные вздохи продолжались как монотонный ход часов. В конце концов, я не выдержал и пошел прочь. Позже я узнал, что агония продолжалась еще полчаса. Бирманцы принесли ножи и корзины еще до моего ухода и, как мне рассказывали, к полудню обчистили тушу почти до костей. Позже, конечно, ходило много разговоров об убийстве слона. Хозяин был в ярости, но, будучи всего лишь индийцем, ничего не мог поделать. Кроме того, с юридической точки зрения я поступил правильно. Бешеного слона следовало пристрелить, как бешеную собаку, если хозяин не в состоянии справиться с животным. Среди европейцев мнения разделились. Люди постарше говорили, что я поступил правильно. Молодые же заявляли, что чертовски жалко убивать слона из-за кули, потому что слон стоит больше, чем любой паршивый кули. В этом смысле мне повезло, что кули погиб. По закону это давало мне достаточный повод застрелить слона. Позже я часто задавался вопросом, догадался ли кто-нибудь, что я сделал это исключительно для того, чтобы не выглядеть дураком.